Глава 15. Чёрная Волга, ощетинившаяся двумя антеннами, вызвала кучу подозрений у Васильевича. Оля сказала: "Ты её на пятёре возил". Егор равнодушно пожал плечами. "Она в ремонте. Кстати, ты не сказал, куда поедем в какие Хренковичи? Волга не сядет, пройдёт", уверил Глеб, но координат Хренковичей не назвал. Можно представить, как разочарованно вытянулись рожицы гэбистов, слушавших радиопередачу с микрофона в Егоровой куртке. Постепенно подтягивались другие зрители шоу, а время переползло полночную отметку. «С Рождеством Христовым, товарищи!» — не удержался лейтенант. Холеные парни в дорогих куртках и импортных дубленках неизвестно чему удивились больше. Обращению товарищ вне митингов и трибун непринятому или упоминанию Рождества, десятилетиями забытого. Кто-то вякнул «Христос воскрес», туса заржала, и неловкость обратилась в шутку. Егор обратил внимание, что некоторые из присутствующих были знакомы между собой, но едва кивнули при встрече. Сам Глеб щеголял в натянутой на самые брови вязаной шапке, не по времени года солнцезащитных очках, натянув шарф на нижнюю часть лица. Вряд ли мерз. Скорее не хотел быть узнанным. Светлые волосы спрятал, зато выделялся дутыми импортными сапогами серебристого цвета, дефицитными и культовыми, не меньше, чем джинсы Левайс. Братва, едем за мной по кольцевой до Парковой. Сворачиваем к Ждановичам, выезжаем к берегу Минского моря перед плотиной. Там разворотная автобусная площадка есть, метров за 200 до плотины, вполголоса шепнул один из зрителей. Никто разговор не поддержал. Когда тронулись, Егор во весь голос повторил про Минское море. Там он не бывал ни в этой жизни, ни в прошлой, поэтому просто тащился за огоньками шестерки Василевича. Тот ехал ровно девяносто, не рискуя зря, хоть нарваться на пост ГАИ с проверкой скорости было практически нереально. Сами аппараты гайцов представляли собой некое подобие большой мотоциклетной фары со стрелочной шкалой наверху а показания скорости нарушителя не фиксировались никак. Милиционер мог сказать «130» и поди докажи что твой запорожец даже в девичестве не разгонялся больше сотни. Медлительность развития событий была на руку. Невидимые бойцы невидимого фронта получили лишние минуты на подготовку. Кавалькада притормозила на асфальтированной дороге с обеих сторон заросшей сосновым лесом. «Здесь оставляем машины?» — Идем на пляж, — распорядился Глеб. — С машинами ничего не случится. — Ты гонишь, — возмутился Егор. — Среди ночи в лесу кинуть тачки? Ну нах такое развлечение! Здесь останется человек с рацией, постережет. Или предупредит, если шухер. — Пацаны, нагрянут менты, уходим вперед, через дамбу. Дорога открыта. Выезд на шоссе, налево Минск, направо Молодечно. Рассыпаемся. Но уверен, это не понадобится. Говорил он громко, четко, главное, близко к Егору. Тот наполовину сбавил тон, но все же пробурчал. Надо же людей не около машин сажать, а дальше, чтоб мы успели добежать и завести мотор, пока менты едут. Если в ГБ не полные идиоты, а самые полные уже отправились укреплять милицейский и партийный аппарат, то поймут подсказку снимать часовых аккуратно до места приключений. Шли недалеко. Снег приятно пружинил под ногами, югославские сапожки уминали его на 2-3 сантиметра. Днем дул сильный ветер, наверное, снес часть снежного покрова. Буквально минута через три открылся пляж и равнина до горизонта. Далеко-далеко проступила пара огоньков, маленьких, как булавочные головки. Возможно, фонари в деревне на противоположном берегу. Добропорядочные сельчане в 1 часу ночи смотрят сны. Окна темные, отсюда не видать. Грибки, раздевалки и скамейки смотрелись чужеродно среди снега, словно заброшенные декорации снятого фильма. Егор никогда не бывал на пляже зимой. Что тут делать? Воздух был восхитительно свеж. Хотелось набрать с собой в канистру, дать вдохнуть Элеонору и Джоннику. Нет, лучше их самих привести на Минское море на прогулку. Но не в ночь криминальных автогонок. Справа раздался шум заводящихся двигателей, мелькнули оцветы фар. Вскоре выехали четыре машины, ровно по списку краж во Фрунзенском районе. «Москвич-412», «ВАЗ-2106», «ГАЗ-24» и «ГАЗ-М20». Но прежние хозяева вряд ли бы их сразу признали. Все были увешаны толстыми стальными трубами, защищавшими по периметру. Спереди топорщились таранные полуметровые шипы. «Если ударить в водительскую дверь, шипы пробьют водителя. Он выйдет из строя. Поставившие на него проиграли», — гордо объявил Василевич, поблескивая бликами фар в стеклах очков. «Я обещал, что сегодняшний заезд будет интереснее. Вот. Делайте ставки». «Где пятая лайба?» — донеслось от зрителей. «Позже. Пока ставки на эти четыре». После на них нельзя будет добавить. Похоже, парень менял правила на ходу, чисто по своему усмотрению. Больше всех бабла собрала победа. Наследница славы 21-й Волги, победивший на заре. Да, слабый мотор, высокий центр тяжести, управляемость утюга. Но здесь, похоже, особо ценилась прочность кузова. Егор из чувства противоречия сделал ставку на москвич, смотревшийся на фоне Поволжской троицы наиболее убого а трубчатый навес на нем походил на кенгурятник, в шутку приваренный к инвалидной коляске. Правда, отдал только одну тысячу с тайными отметками КГБ. «Ставки сделаны. Ставки на этих четырех участников больше не принимаются». Распорядитель Бала поднес к губам рацию. «Миша, давай!» Над пляжем пронесся стон, когда на лед водохранилище выкатился УАЗ-469 со снятым верхом и дверцами но в самой внушительной броне и с самыми длинными клыками впереди. Очевидный фаворит выдаил карманы автоболельщиков досуха. Егор, не отставая, тоже сунул КГБшную тысячу. У их всех расхреначит», — громко прокомментировал для невидимого слушателя. В общем-то, кавалерия вполне могла уже появиться на поле боя, но поле было слишком широким. Подготовленные для битвы машины — не исключено с кустарно-шипованными покрышками, не задержать. Стало быть, не доказать, что криминальные гонки происходят на угнанных легковушках. На месте Аркадия, имевшего право сказать в духе Остапа Бендера «Командовать парадом буду я», Егор сделал бы незапланированную паузу и обождал, пока гоночные кары не превратятся в груды железа, на которых не удрать. И водители приложили все усилия в нужном направлении. Удары бортами практически не приносили ущерба, вызывая только оглушительный лязг стальных труб, гнущихся, но не ломающихся. Мастера их варившего с руками оторвал бы любой ЖЭК, водопроводчика от Бога. Конкурсанты стремились влепить друг дружки стальными клыками, и вот это действительно было эффектно. Металл пробивал борта, корму, колеса, крушил фары. Среди общего хаоса царил УАЗ. У него уцелели все четыре покрышки, а бивни с неумолимостью носорога. Он отъезжал задом, разгонялся, и горе тому, кто не успел убраться с пути. Пилот на москвиче все же успел. Уродливый внедорожник промазал мимо него, вылетел на берег, прямо на зрителей, прыснувших в стороны, и грохнулся на бок, наскочив правым передним колесом на скамейку. Водитель выбрался, схватился руками за трубу, пробуя вернуть машину в прежнее положение. Не справился, а Глеб отогнал зрителей, метнувшихся было на помощь. у вас выбыл из гонки. Выиграл аутсайдер на москвиче, пострадавшим на удивление скромно, будто сама судьба сжалилась над автомобилем. — Ты уже с конвейера сошел убогим. — Ес! Победа! — прокричал Егор. — Я на него косарь поставил! Гони мои бабки! Кто-то еще ставил на этого гоблина? Нет? «Все бабло мое!» «Сейчас», — пообещал Глеб, пытаясь связаться с постами, рация выдала лишь неприятный рев и свист. «Сука! Нашла, когда ломаться!» Из присутствующих только один человек знал, что означают помехи в радиосвязи. Кто-то включил мощную глушилку, и несложно догадаться, кто именно. С ревом моторов через дорожку между сосен на пляж выскочили два УАЗа, слепя фарами, включенными на дальний свет, не галогенки, но достаточно ярко. Аркадий вопил в матюгальник в духе «лежать бояться», и Егор первым выполнил его пожелания. Уж очень не хотелось словить шальную пулю, если дойдет до стрельбы. Падая, на миг упустил из виду Василевича, ринувшегося к москвичу и прыгнувшему в салон, как в воду, с трамплина, прямо через проем заднего левого окна. Ноги остались торчать снаружи. Водитель-победитель словно ждал этого момента и даванул на газ. Машина понеслась налево, в сторону дамбы, за ней в погоню устремился УАЗ, безнадежно отставая. Обе колесницы исчезли из поля зрения. — Не можешь догнать! Стреляй! — разрывался Аркадий, оказавшийся в двух шагах от Егора, но не замечавший его. — Прием! — Так уходит! Метров триста уже! — Не попаду! Твою мать! — Что там? Прием! — Плохо дело. Провалился под лед около водосброса. Там, похоже, не замерзло. — Осторожно возвращаюсь. Прием! А вот теперь матерился Аркадий. Заметив Егора, уныло бросил в полголоса. — Лучше бы ты ему руку сломал, по привычке. Василевич самый ценный для нас. оглядев окружение, лейтенант убедился что никто не слышит их обмена любезностями. Зрители шоу и водители забавлялись борьбой с ГБшниками, вчистую проигрывая состязание Громила вроде старшего опера ОБХСС среди гостей Василевича не затесалась. «Слышь, подполковник, не все потеряно. покуй меня и суй к задержанным. Большинство никогда не видело гада иначе как в очках и замотанного шарфом. Их надо колоть». Уйдут в несознанку, приводите опера похожего роста и телосложения. Пусть изображает Глеба и советует тоже признаться. Предлагаешь фальсифицировать доказательства? Какой же ты мент до да мозга костей! Зато вы все белые и пушистые, начиная с 37-го года. Слушай сюда. доказательство это запротоколированные показания. Берешь самого рыхлого из папенькиных сынков, душишь его морально — А если не колется, приводишь как бы Глеба. Потом предлагаешь два варианта. Протокол с отказом, протокол очной ставки. И в американку. Либо сразу признаешь и вали домой плакаться папочке. Пусть крутит телефон. У тебя останется одно и вполне процессуальное доказательство. Подписанный собственноручно протокол с признанием. Все не малолетки, педагог не нужен. Адвокат на этой стадии не положен. Что у тебя по уголовному процессу, Аркадий? «У меня трояк». «У меня высшая техническая», — отмахнулся командующий парадом, сосредоточен что-то обдумывающей во время длиннющего спича Егора. Затем гаркнул во весь голос. «А ну вставай, шпана!» Он показательно грубо запихал Егора в дебри уаза-буханки, лязгом закрыв дверь. Ждали не менее четверти часа, потом поехали в Минск. Этого распорядителя гонок поймали? — спросил кто-то из темноты буса. — А даже если поймали, эта сука мне двадцать пять косых должна, — с вредностью в голосе прожужжал Егор. — Вы свои ставки просрали, я один ставил на москвича. — Похоже, мы просрали все и все, — печально заметил парень чуть постарше, сидевший рядом. — Вот что, пацаны, главное не признаваться ни в чем и ничего не подписывать. Да, приехали посмотреть гонки. Кто знал, что они на ворованных тачках?» «Так в газетах писали, и даже по телеку бухтели», — возразил третий. «Весь Минск знает». «А я нет», — держался сосед. «Смотрю только программу «Время» и читаю только комсомольскую правду. Я в райкоме комсомола работаю. Мне не досуг слушать сплетни про всякий криминал. Глеба, что замотанный шарфом ходил, в сапогах-луноходах, немного знаю. Пацан-кремень». «Сын обычных торгашей. но связи у него не чета моим. Потерпим несколько часов. Подтянутся тяжелые орудия. Гобня утрется, извинится и отпустит». «Закаленный», — понял Егор. «Его колоть в последнюю очередь. И то не факт, что поплывет, даже когда остальные намотают сопли на кулак». «Что за артиллерия?» — спросил парень напротив. Голос у него был совсем юный, писклявый. Но, коль приехал за рулем, 18 исполнилось. киселёв не в счет. Он больной совсем. На краю могилы. Балуев прямой ставленник Москвы. Ему на всех ниже Киселева болт положить». Егор слышал фамилии первого секретаря ЦК КПБ и председателя КГБ БССР, но, разумеется, не был в курсе их биографии, а также состояния здоровья. Песклявый сыпал другими именами фамилиями начальства, заражая окружающих пессимизмом. Этот осведомленный пацан четко вывел: в нынешней ситуации партийно советское начальство не вытащит их из застенка в госбезопасности. кого-то одного тихой сапой куда не шло. Но скандал с задержанием целой толпы золотой молодежи наделает слишком много шороху, приливную волну пальцем не остановить. Ты прав, согласился спокойный сосед, но есть и другая власть. Ее не проигнорируют. «Ну и кто у нас главный воровской авторитет в законе?» — изобразил скепсис Егор. «Я его только раз видел. Живет на Востоке. Выше среднего роста, сутулый, кулаки с мою голову. Лет сорок пять, наверное, но глаза такие, что повидал лет за двести. Больше не скажу. Здоровее будем». не строев «И что? Бать Тереза командует Сазоновым? Это даже не смешно». Лейтенант перешел в наступление. Короче, братва, я так решил. Часа два упираюсь. Когда станет ясно, что никакая тяжелая артиллерия не подкатила, сдаюсь и сдаю всех вас. У меня первые гонки. Но вы, вижу, сплошь ветераны, и знаете, что, башляя Глебу и подписавшись приходить на гонки каждый раз, финансируете угон новых машин. А это уже группой по предварительному сговору. Сечете? Подписываю все, что угодно, лишь бы выпустили под подписку. Мне бы только до телефона добраться. Мой вытрахает мне все мозги, но договориться с судьей об общественном порицании. А вы сидите до звонка». Слово «сидеть», впервые озвученное под низким потолком буханки, будто придавило соучастников. Они примолкли. Только сосед буркнул. «Ну вот, начнется Олимпиада. Кто первый всех сдаст? А ты держись до упора, мальчишки-бальчиш, и не колись». На зоне таких уважают». Тот сделал резкое движение, и Егору показалось, что парень сейчас его ударит. Но сосед только отодвинулся подальше. На Комсомольской Егора будто случайно перекинули к другой группе задержанных, позволив и в их ряды внести разброты шатания. К утру все до единого, и болельщики, и водители, и стоявший на стрёме дятел, хором подписали признание после чего дружной командой отправились в «Американку». К девяти, серый от усталости, Егор ввалился к Сазонову. «Товарищ полковник, вы на службе? Выходной же день, суббота, Рождество Христово. трудиться грех». Тот улыбнулся одним уголком рта. «Да, я слышал запись. С Рождеством Христовым, товарищи. Юморист. Ты часом не крещеный? Не помню». С месячного возраста плохо воспоминания сохраняются. Батю не знал, маму почти не помню, как треснулся головой в поезде. Но если родное КГБ прикажет, покрещусь сегодня же. Не прикажет. Егор опустился на стул. Рождество начнут отмечать лет через пять-шесть с так называемой перестройкой. С распадом СССР объявят национальным праздником и выходным днем. Да что это я, сами скоро все увидите. Пока я вижу большой успех, грозящий большими проблемами. В Москву уже доложено. Ждем команды. И какая она будет? Тебе не по статусу знать. Тогда попробую предположить. Щенков отпустить, ответственность за угон списать на покойника и его водителя. Но у родителей пацанвы серьезные проблемы в карьере. И когда умрет Киселев, начнутся большие подвижки, начиная с Жабицкого. «Про Киселева — это тоже твое предвидение, как про Брежнева?» «Нет», — ухмыльнулся Егор. «Благодаря КГБ я на эту ночь попал в чрезвычайно осведомленную компанию. Если вы не прекратили запись передатчика, что весело у меня под свитером, там масса интересного. Детишки ретранслировали отношения родителей к ЦК КПБ и вашей конторе. Не записывали? Жаль». Задним числом он понял, что последними неосторожными фразами Организовал Аркадию нагоняй. И так предостаточно. Не стал развивать тему Сазонов, явно раздосадованный последним штришком. Тебе спасибо. Хватит селенок доехать до дома. Не уснешь за баранкой? Аркаша угостил кофе. Жаль без коньяка. Взбодрился. Вот только, Виктор Васильевич, те двое утонувших. Ну, человеческих жертв никто не желал. Ты, надеюсь, тоже. Нахмурился Сазонов. Два трупа в отчете об успешной операции КГБ смазали радужную картину. «Вы их достанете? Аркадий подключит водолазов, тела поднимут как можно скорее, пока пролом не затянуло льдом. Машину? По весне? Или никогда?» «Дедунчик и ее потерявший огорчиться. Как вы думаете, Москва прикажет родителям негодяев возмещать ущерб?» «Почти уверен, что нет», — отрезал Сазонов выплата компенсации равнозначна признанию вины публично официально народ начнет шептаться зам первого секретаря обкома возмещает ущерб за угон машины совершенно шелопаем сыном на хрена нам такой зам первого секретаря куда более высокое начальство смотрело наказывать людей системы можно и нужно но ломать систему не сметь пока она не рухнет сама егор поднялся «До перестройки три года. Торопитесь!» Про Нестроева не напоминал. Говорил только с Аркадием. Тот отмахнулся. «Работаем, следим. Если нужно, сообщим». Зрело понимание, что с проблемой по имени Бать Тереза придется разбираться самому. Если сын обкомовского зама, сосед по поездке в Буханке, окажется прав, криминальный пахан непременно заявит о себе в ближайшее время а пока можно ехать отсыпаться. Пока загонял Жигули во двор, в прихожей не умолкал заливистый щенячий лай. Радостный. Хозяева моментально научились разбирать позитивные и тревожные интонации в его брехне. Элеонора открыла дверь. Пушистый комок, смешно путаясь в собственных лапах, поднесся к Егору, прыгнул на него, потом деловито пометил колесо Жигуля. Теперь она моя машина. Джонни, домой Девушка стояла в дверном проеме, накинув пальто на халат. Глаза в траурной серой обводке. Тоже не спала. «Привет, милая. Ты обещал часа в три ночи, а мог вернуться через три дня. Внедрился в банду. Задержание получилось наперекосяк. Мне пришлось сидеть с ними в камере и размазывать грязные слезы себе по лицу. Во признаюсь во всем дяденькам, меня и отпустят». Слабонервные бежали впереди, чтоб первыми сдать подельников. Пока все не раскололись, изображал истеричку. «Фу! От тебя действительно воняет камерой! Раздевайся, вещи в стиралку!» Она сунулась внутрь квартиры, но вдруг замерла в проходе. «Ты никому ничего не сломал?» Пальцем не тронул. Но двое пытались бежать и погибли. Жаль, конечно. Они того не заслуживали. Вечер в хату, и через пять лет и на свободу с чистой совестью. Глеб с шарфом на морде и в серебристых дутиках всплыл перед внутренним взором. Второго утопленника Егор видел лишь мельком и издали, когда гонщики ждали в машинах перед заездом. Все равно живой человек был. Небольшая разница, когда следователь ведет производство, попавшее к нему за стол. Еще говорят, бумага ведет дело. Любой на его месте следует общему алгоритму, допросы, экспертизы обвинение направление в суд перемена личности следака почти ни на что не влияет совсем другой случай когда внедрился изобличил фактически подставил убедив в целесообразности сдаться тем более это никак не входит в обязанности сотрудника следственной службы а молодые подонки скоро выйдут на свободу пусть без помощи нестроева или подобных ему но криминал тоже будет недоволен развалом схемы Без сомнений, васильевич отстегивал в общак, раз с ними связан. С Сазоновым или Аркадием не расквитаются. С кем? Угадать бы с одного раза. Несколько опережая события, набрал Папаныча. Тот был дома. Не разбудил? В начале одиннадцатого. Борзеешь, кадет. Новость заслуживает, чтобы разбудить. Считай новогодний угон раскрытым, как и предыдущие. Теперь это не оперативная информация, а стопудовые процессуальные доказательства. В понедельник заполним статкарточки. Василевич? Он задержан? Через раскрытую дверь Элеонора клеило ухо, но Егор темнить не стал. Утонул в полынье в Минском море, вместе с подельником, убегая от КГБ. Можешь вешать на покойника все угоны планеты. От КГБ? Вот же недоделанные. Не могли нормально задержать. «Уверен, ты справился бы лучше. Чао!» Не снимая благоухающего тюрьмой свитера, в камере дежурной части РОВД воняет сто крат хуже, Егор плюхнулся за обеденный стол, куда тотчас прилетел завтрак — котлеты с макаронами. На экране телевизора мелькали лица хорошо знакомых теперь артистов советского кино. В первые выходные после Нового года страна не отмечала православное Рождество, Зато по ящику повторяли лучшие новогодние программы. Савелий крамаров Леонид Куравлев, Наталья Селезнева, Наталья Варлей, Светлана Светличная, Георгий Витцин, Евгений Маргунов и другие звезды восьмидесятых задорно пели, сменяясь один за другим. «Друг за другом по свету очень часто ходят счастье и несчастье, От кого получается такая...» Полосатая жизнь, и не надо зря портить нервы, Вроде зебры, жизнь вроде зебры, Черный цвет, а потом будет белый цвет, Вот и весь секрет. Примечание. Стихи Леонида Дербенева. Конец примечания. Как хорошо, что среди бушующего мира Есть уголок спокойствия, Забавный пес, трущийся о ногу, жена Практически жена, еще не причесанная после ночи. Котлеты с макаронами, бубнящий телевизор, без осточертевших в прошлой жизни рекламных перебивок, и никуда не нужно бежать, задерживать, ломать конечности, кого-то топить в водохранилище, прятать трупы. За этот уголок стоит и повоевать, если на него кто-то рискнет покуситься. Уж что-что, а испортить нервы Егор сумеет кому угодно и устроить полосатую жизнь в соответствии с анатомией зебры от головы к хвосту. Белая полоса, черная полоса, и все, приплыли, мил человек. Тебе задница. Хорошо, что Элеонора не видела его хищной усмешки.